Глава девятнадцатая. Лера. «Валерия, зайди ко мне!» Из динамика звучит грозный голос Волкова. Со вчерашнего вечера он сам не свой. После приезда бессонного Ярослав долго не спал. Он чуть ли не до рассвета просидел на кухне, а утром проснулся по будильнику и, отказавшись завтракать, поехал в офис вместе со мной. «Минутку», — отвечаю с печальным вздохом, убирая контейнер с разогретой кашей обратно в сумку. Скоро уже пора обедать, а я все никак позавтракать не могу. Поднимаюсь из-за стола и с тяжелым сердцем отправляюсь к боссу. Когда Волков в подобном расположении духа, то его лучше не злить. Ярослав Андреевич, надеюсь, что я не заставила себя долго ждать. Поскольку в кабинете находится он не один, то я перехожу на деловой тон общения. Сбоку от Ярослава у стены сидит нотариус, и этот факт меня напрягает. Обычно он заранее предупреждает меня о необходимости связаться и подготовить документы. Сейчас же никаких указаний не было, а нотариус есть. «Все в порядке», — бросает сухо. «Сергей Валерьевич, у вас все готово?» — поворачивается к нотариусу и уточняет у него. «Да, конечно», — кивает тот. Подходит к Волкову, передает папку с документами и показывает на места для подписи. Яр, особо не вчитываясь в содержание, расписывается на каждой странице. Смотрю на мужчину и напрягаюсь только сильнее. Обычно при работе с нотариусом не допускается присутствие посторонних, ведь нужно выражать свою волю без давления, добровольно, а любое третье лицо в кабинете как раз-таки может это самое давление оказать. Поэтому для меня крайне удивительно находиться рядом с Ярославом сейчас. Отлично. Сухо, но вместе с тем довольно, произносит Сергей Витальевич. Теперь Валерия смотрит на меня. Что? Не понимаю. Подойдите и распишитесь, показывает на лежащий на столе документ. Ярослав Андреевич. Кидаю на Волкова упросительный взгляд. Он не предупреждал меня ни о чем. Что происходит? Не переживай, все под контролем. Вместо ответа заверяет меня. «Может быть, поясните происходящее?» «Прошу. Старайся оставаться спокойной. Хоть мои попытки оказываются тщетными. От волнения не убежать. Это наш брачный контракт. Босс говорит тоном, не терпящим возражений. По его лицу видно, что он все решил. Один. За нас обоих. Брачный контракт? От глупейшего вопроса брови подлетают наверх. «Да?» — твердо кивает. Ты выйдешь за меня замуж. Фиктивно. Твой ребенок станет моим наследником. Я воспитаю его как своего. Шок. Просто шок. Вы знаете о моей беременности? Ахаю. Закрываю ладонью, пока еще плоский живот. Отступаю. Я оказалась совершенно не готова к подобному развитию событий. Это ж кошмар. Я, Ярослав, мы вместе? В браке? Ну уж нет. Про сестру, чье лечение ты оплачиваешь, я тоже в курсе. Отрезает жестко. Видимо, своими словами он решил меня окончательно добить. Олечка, маленькая моя сестренка. Я так и не позвонила тебе, не узнала, как все в ресторане прошло. Совесть грызет. Мне становится дико неудобно перед сестрой. Как за замедление ее лечения, так и за то, что я до сих пор не набрала полную сумму на последний этап лечения. Привлекать Даниила уже совсем не вариант. Злата не может забеременеть, они пытаются решить вопрос с наследником, а на это уходит много денег. Сестра уже надумывает найти суррогатную мать. Она не хочет делать ЭКО, а других вариантов у них нет. После болезни Олечки я прекрасно понимаю, почему Злата отказывается от искусственного оплодотворения и не могу ее осуждать. Один мой звонок, Ей проведут операцию без очереди. Без выстрела попадает прямо в сердце. Она будет жить. Правда? Отчасти не верю своим ушам. Ноги подкашиваются от переизбытка эмоций. «Ты это сделаешь?» Шепчу, не сводя с Ярослава полной надежды взгляд. «Подписывай», — кивает на договор. «На его лице маска. Там нет ни единой эмоции». «Хм», — покашливает нотариус, — Ярослав Андреевич, спешу вам напомнить, что при подписании брачного контракта, как и при заключении брака в принципе, желание будущих супругов должно быть обоюдным и добровольным, подмечает недобро щурясь. А вы со своей невестой мало того, что на «вы», так еще и давите на нее. Согласие? Не спросили. Условия выставляете. — Ну что вы, — с лукавой ухмылкой говорит Волков. Мы с Валерией души друг в друге не чаем, приобнимая меня, заверяет нотариуса. Так ведь, милая? Спрашивает, сверля меня суровым взглядом. На дне его глаз нет ни грамма тепла. Конечно, так, произношу дрожащим от страха голосом. На что я подписываюсь? Чего только не сделаешь ради семьи. Яр, ты что творишь? Спрашиваю, еле слышно, у Волкова. Я не понимаю ни его намерений не настроя. а предстоящей свадьбе вообще-то принято предупреждать. «Мне нужен твой ребенок», отвечает так тихо, что кроме меня никто не услышит. «Скажешь всем, что он от меня», заявляет безапелляционно. «Ах, вот оно в чем дело», разочарованно выдыхаю. «Он и так от тебя, только ты этого не помнишь. Ты забыл про нашу случайную ночь. Так вы согласны?» Ко мне напрямую обращается нотариус. «Выйдите за него замуж!» «Разве мне нужно прямо сейчас отвечать?» Пытаюсь увернуться от нелегкого решения, которое предстоит принять. «Мне нужно время. В конце концов, я не в магазин за хлебушком собралась». «Ваш ответ нужен немедленно», – жестко отрезает нотариус. «Зачем? Почему вдруг такая спешка?» Обращаюсь к Ярославу. «Потому что у сотрудников ЗАГСа укороченный день. Раздается за нашими спинами недовольный голос. И они, между прочим, хотят как можно скорее вернуться на свое рабочее место. Бурчит тетечка, проходя по кабинету. Мне нужно доделать дела. Кто вы? Изумленно смотрю на нее. Что здесь происходит? Я не понимаю. Как не понимаешь? Возмущенным голосом тетечка обращается ко мне. Жених, вы не ту невесту позвали? Переводит взгляд на Ярослава. Ту? Ухмыляется он. Просто она переволновалась. Зыркает, заставляя замолчать на полусловие. «Все в порядке. Готовьте документы». «Она согласна», — отвечает за меня. «Пусть сама скажет», — требует сотрудница ЗАГСа. «Вы согласны вступить с ним в брак?» Показывая на Волкова, спрашивает у меня.